Осложненный миофиброз Для осложненного миофиброза характерны следующие признаки. Постоянные глубинные грызущие боли и радиирующие в другие области, усиливающиеся при статических нагрузках, при изменении метеоусловий и действия тепла, уменьшающиеся при движении ногой в покое повторно определяется очаги поражения плотной консистенции болезненные с радиацией более другие области положительные тесты на активное сокращение и растяжение мышцы квадрантный вегетативно иритативный синдром изменена вибрационная чувствительность Клиника различных мышечно-дистрофических синдромов. Супраскапалгия. Для данного синдрома характерны следующие особенности. Локализация боли, явление дискомфорта преимущественно в области надплечья. Вертебральный синдром обычно вызван патологией шейных или верхних грудных ПДС. Снижение мышечной силы наблюдается в основном со стороны мышц разгибателей и ротаторов шейного отдела позвоночника. Ограничение объема движений в шейном и верхнегрудном отделах позвоночника, а также клавикулярно-акромиальном сочленении. Локализация дистрофических изменений в основном в трапеции видной, поднимающей лопатку, надостной и подостной мышцах. Определяется верхний квадрантный вегетативно-ирритативный синдром. При развитии локальных осложнений, вследствие мышечно-тонических реакций или избыточных фиброзных образований, боли часто иррадиируют в затылок, что требует проведения дифференциальной диагностики с синдромом позвоночной артерии. Страница 93 Брахиальгия. При брахиальгическом нейродистрофическом синдроме выявляются следующие признаки. Боли локализуются в области руки. Вертебральный синдром обычно вызван патологией шейного или верхнегрудного отделов позвоночника. Снижение мышечной силы наблюдается в различных пораженных мышцах руки ограничение объема движений как в шейном и верхнегрудном отделах позвоночника так и в области плечевого локтевого и лучезапястного суставов дистрофические изменения локализуются в мышцах плеча или предплечья верхний квадрантный вегетативно ирритативный синдром на стороне поражения Часто развивается распространенные осложнения нейродистрофий в виде различных верхних невропатий. Пектаргический синдром. Дистрофические изменения в шейном и грудном отделах позвоночника часто приводят к нейродистрофическому поражению грудных мышц. Нередко при левосторонней локализации процесса ошибочно диагностируется заболевание сердца, так как болевой феномен при пектальгическом синдроме имеет некоторое сходство с болями при патологии сердца. В зависимости от уровня поражения ПДС выделяют несколько клинических вариантов пектальгического синдрома. При шейном варианте в нейродистрофический процесс вовлекается преимущественно верхняя порция большой грудной мышцы, трапеции видная, надостная. При грудном нижняя порция большой грудной мышцы, подлопаточная, ромбовидная и переднезубчатая, а при смешанном Процесс диффузен и обычно распространяется на все указанные выше мышцы. Клиническая картина синдрома складывается из вертебральных и экстра вертебральных нарушений. Боли по передней поверхности грудной клетки, тупые, ноющие, длительные, усиливающиеся при движениях рукой при поворотах туловища. На них влияет прием Нитроглицерина при вовлечении в процесс симпатических волокон могут ощущаться за грудинные боли. Болезненные триггерные точки обнаруживаются в толще, а также вместе начала и прикрепления грудных и других мышц. При локализации миофасоциальных нарушений в малой грудной мышцы возможна странгуляции плечевого сплетения подключичной артерии и вены. В этом случае, кроме боли в области передней грудной стенки, больных будут беспокоить различные брахиалгические симптомы: боли, парастезия и так далее. Страница 94. Абдоминалгический синдром. Вертеброгенный абдоминалгический синдром. Характеризуется наличием очагов нейродистрофического поражения в мышцах передней брюшной стенки и возникает у больных с патологией нижнегрудного и поясничного отделов позвоночника. Различает три клинических варианта абдульминальгии – грудной, поясничный и пояснично-грудной. При грудном варианте больных беспокоит боли в верхних и средних отделах передней брюшной стенки. Меофасциальные курковые точки определяются в прямых и наружных косых мышцах живота, преимущественно на уровне эпи и мезогастре. При поясничном варианте жалобы сводятся к болям в нижней половине живота. проявления, локализуется в подвздошно-паховой, надлобковой, околопупочной областях. Больных с пояснично-грудным вариантом беспокоят диффузные, разлитые боли в различных областях передней брюшной стенки и часто нерезко выраженные вегетативные нарушения, тошнота, нарушение мочи и спускания, стула и так далее. Висцеральные проявления обусловлены вертебра висцеральными и моторно-висцеральными реакциями. Течение этого варианта абдоминалгии характеризуется более частыми и длительными обострениями по сравнению с грудным и поясничным вариантом. Локальные мышечные гипертонусы и зоны нейромиодистрофии как правило, множественны и обнаруживаются в различных участках мышц брюшного пресса. Наиболее болезненные участки уплотнений локализуются в прямых мышцах живота, в верхней порции, особенно у внутренней трети реберной дуги, у пупка и в месте прикрепления мышц к лобковому гребню. Зоны нейромиодистрофии обычно располагаются симметрично, хотя клинические проявления больше выражены с одной стороны. Поражение косых мышц живота бывает преимущественно односторонним, чаще справа. При вовлечении в процесс периферических невральных структур выявляется гипостезия пупочной, боковой или подвздошно-паховой областей, а также изменения брюшных рефлексов при этом тонус и сила брюшных мышц снижены синдром мышц тазового дна кокцигодиния помимо вертебрального очага поражения в возникновении миодистрофических изменений мышц тазового дна важная роль принадлежит патологической импульсации из пораженных органов таза больных беспокоят боли в крестцовово-копчиковой области промежности, распространяющейся на ягодичную область, заднюю или внутреннюю поверхность бедра. Неприятное ощущение усиливается в связи со стаодинамическими воздействиями охлаждением, обострениями заболеваний внутренних органов при акте дефекации, в момент вставания, в предминструальные и менструальные периоды. Страница 95. При объективном обследовании усиление боли вызывает смещение копчика при механическом давлении на него. Для диагностики, кроме обычной пальпации, используется перректальное исследование. При этом определяется напряжение и болезненность мышц и связок тазового дна, копчиковой, внутренней запирательной, поднимающей анус и другие, а также флексия и абдукция копчика. В связи с особенностями локализации болевых ощущений, больные нередко проходят длительное многократное лечение у терапевтов, гинекологов, урологов, проктологов и так далее по поводу якобы имеющихся у них заболеваний органов таза Глютальгия Довольно часто нейродистрофический синдром локализуется в ягодичных мышцах Известно, что указанным мышцам принадлежит значительная роль в формировании нового двигательного стереотипа у больных остеохондрозом позвоночника. Поэтому возникновение патологии в ягодичных мышцах останавливает дальнейшее эволюционирование двигательного стереотипа, что приводит к увеличению продолжительности обострений В связи с этим следует выделять глютальгический синдром. Для локализации нейродистрофического процесса в ягодичных мышцах характерны следующие особенности. Локализация боли, помимо пораженного отдела позвоночника, в ягодице. Вертебральный синдром чаще всего обусловлен патологией поясничного или нижнегрудных ПДС. Ограничение движений, помимо пораженного отдела позвоночника, выявляется в тазобедренном суставе и в области крестцово-подвздошного сочленения. Снижение мышечной силы выявляется со стороны ягодичных мышц. Дистрофический процесс локализуется преимущественно в большой и средней ягодичных мышцах. Диагностируется нижнеквадрантный вегетативно иритативный синдром. Осложнения чаще всего бывают локальными или распространенными в виде седалищной, нижнеягодичной, половой и заднебедренной невропатии. Нейродистрофическая форма люмбо-ишиальгии Данный синдром обычно является исходом мышечно-тонической или нейрососудистой форм люмбо-ишальгии. Известно, что декомпенсация микроциркуляторных процессов быстрее развивается в тех мышцах, которые испытывают перегрузки. Страница 96. Последние могут быть обусловлены, перераспределение мышечных нагрузок в связи с изменением осанки тела например при косом положении таза крестца вертебральных деформациях и так далее постуральные влияния и включение мышц при поражении корешка или периферического нерва то есть в связи с чрезмерными нагрузками сохранных непораженных миотомов векарное влияние а также сочетанием этих двух факторов. Можно сказать, что адаптивный вариант развития дистрофической люмба и ишальгии не являясь пусковым, модулирует разнообразные клинические формы синдрома. Жалобы сводятся к ноющим, ломящим, мозжащим болям в пояснице и ноге. Отмечается болезненность пораженных мышц. В зонах дистрофии изменяется консистенция тканей, появляются плотные узелки, тяжи. Изучение мышечно-тонических и дистрофических проявлений люмбо-ишальгии выявило своеобразную мозаичность поражения мышц ног. Эта мозаичность не соответствует распределению указанных нарушений по миотомам. Анализ дистрофии пространственного распределения этих мышечных групп с учетом фактов, вызывающих такие локальные мышечные перегрузки, показал, что они могут быть обусловлены. А. Перераспределением нагрузок вследствие рефлекторного напряжения мышц по типу висцеромоторных, дерматомоторных, остеомоторных и других реакций. Б. Перераспределением нагрузок В связи с вертебральными деформациями поясничного отдела позвоночника. постуральные явления. Страница 97. В. Перераспределение мышечных нагрузок в связи с выключением определенных миотомов за счет поражения соответствующего корешка, то есть в связи с перегрузкой сохранных непораженных миотомов. Векарное влияние. У больных с мышечно-тоническими и нейродистрофическими формами люмба и ишаргии чаще всего в виде реализующих факторов выступает висцеромоторная реакция. Эти реакции возникают при патологии почек, мочевого пузыря, со стороны подвздошно-поясничной, органов малого таза, со стороны глубоких мышц ягодичной области. Могут встречаться рефлекторные реакции в виде остеомоторных. Обычно они возникают в ягодичных мышцах при патологии крестца, в передней и задней группах мышц бедра при поражении костей таза. Часто люмбо-ишиальгия сочетается с патологией суставов нижней конечности. При этом возникает артромоторная реакция, Это наблюдается со стороны мышц бедра и ягодичной области при патологии тазобедренного сустава, мышц бедра и голени, при поражении коленного сустава и мышц голени и стопы, при изменениях со стороны голенно сустава. Страница 98. Сведения о преимущественной локализации поражений мышц ног при мышечно-тонической и нейродистрофической формах люмба и шальгии в зависимости от постуральных перегрузок представлены в таблице 6 таблица 6 преимущественная локализация мышечных поражений в ногах у больных с мышечно тонической и нейродистрофической формами люмба и шальгии в зависимости от постуральных перегрузок вертебральная поясничная деформация графа 1. локализация поражения в мышечных группах бедра графа 2 передняя Графа третья – задняя, графа четвертая – внутренняя, графа пятая – наружная. Голени. Графа шестая – передняя, графа седьмая – задняя, графа восьмая – внутренняя, графа девятая – наружная. Гиперлордотическое. Бедра. Минус, плюс минус минус голени плюс минус минус минус кифотическая бёдра плюс минус, минус минус голени минус плюс минус минус сколиотическая поражена опорная нога бёдра минус минус минус плюс голени минус минус плюс минус сколиотическая поражена неопорная нога бедра минус минус плюс минус голени минус минус минус плюс гиперлордосколиотическая поражена опорная нога бедра Минус, плюс, минус, плюс. Голени, плюс, минус, плюс, минус. Гиперлордосколиотическая, поражена неопорная нога. Бедра, минус, плюс, плюс, минус. Голени, плюс, минус, минус, плюс. Кифосколиотическая, Пожена опорная нога бедра плюс минус минус плюс голени минус плюс плюс минус. Кифо поражена неопорная нога бедра плюс минус плюс минус голени минус плюс минус плюс. Часто у больных с экстравертебральными синдромами поясничного остеохондроза на фоне корешкового синдрома L5-S1 развивается мышечно-тоническая или нейродистрофическая формы люмба и шальгии. При этом локализуются мышечно-тонические или нейродистрофические нарушения в мышцах которые иннервируются с охранными корешками. Указанные нарушения нельзя объяснить ирритацией в соответствующих корешковых структурах, так как эти поражения локализуются в мышцах, иннервационное обеспечение которых различно. Страница 99. У больных с явлениями двигательного выпадения при корешковом синдроме l 5 на фоне боли, распространяющихся в зоне пораженного дерматома, возникает боли в латерально расположенных мышцах голени, то есть тех, которые сохраняют свою иннервацию и подвергаются компенсаторным перегрузкам. В этих мышцах при пальпации можно определить нейродистрофический сфер, или мышечно-тонические очаги поражения. В начальный период указанное нарушение локализуется в пронаторах стопы, а вскоре и в аддукторах бедра. Походка изменена, стопа ротирована внутрь и нога приведена. В последующем, при восстановлении функции пораженного корешка, нога ротируется к кнаружи и отводится. Мышечные поражения, выявляемые при пальпации и тензоалгиметрии, в голени более выражены, чем в бедре. Страница 100. Пока имеются корешковые симптомы поражения, выраженная болезненность, то есть низкие показатели тензоалгиметрии, выявляется в латеральных отделах голени и медиальных отделах бедра. Через две недели после начала регресса, явлений корешковых изменений, тензоальгеметрические показатели в указанных отделах возрастают и уменьшаются в медиальных отделах голени и латеральных отделах бедра.